В этап бригады приехал Фрунзе, ознакомился быстро с обстановкой, расспросил об успешных последних боях, Елане, и тут же в избушке набросал благодарственный приказ. Это еще выше подняло победный дух бойцов, а сам Елань, подбодренный похвалою, поклялся новыми успехами, новыми победами. — Ну, коли так, — сказал ему Чапаев. «Клятву зря не давай! Видишь эти горы?» И он из окна показал Еланю куда-то неопределенно вперед, не называя ни места, ни речек, ни селений. «Бери их, и вот тебе честное мое слово. Подарю свою серебряную шашку». «Идет», — засмеялся радостный Елань. А дня через три после этих торжественных обещаний Они едва не пострелялись. Федор Кулачков, жестоко простуженный, лежал в постели и вместо себя с Чапаевым отпускал в странствия по фронту помощника своего Крайнюкова. И вот на третьей же поездке приключилась эта самая история. Но больному Кулачкову про нее ничего не рассказывали. К нему долетали лишь одни глухие слухи. Чипаев тоже молчал и сумрачно отнекивался, когда разговор подходил к этой теме. Зато Елань рассказывал всё охотно и подробно, лишь только по поздравлении Фёдор приехал к нему в штаб. Одна ошибка, товарищ Клычков, сущая ошибка, рассказывал он Фёдору. Оба мы немного недосмотрели за собой. Глупость. Словом, пустяки. И рассказывать бы не стоило. Да ладно, сам люблю эти глупости вспоминать. Он ведь какой огонь. Чего с него взять? Запалит, да того гляди, и сам сгорит. Досматривать надо. А тебя не было в то время. Этот Миляга, заместитель смеётся, а в спор с ним не вступает. Ну и не каждого он слушает. Чапаев Всему так быть, значит. И надо было, чтобы мы покуражились. Только беды в этом ровно нет никакой. Как сейчас помню, устал я, аж ноги зудят. Сил нет никаких. Да и думаю, засну. А вось, кто идёт. Как ляпнулся, так и был, да нет. Васька мальчишка, ну вестовой у меня, помнишь, жуликоватый такой. Избушку у татарина раздобыл. Мала, грязна, да и нет ничего, одна лавка по стене. Пкнулся я на лавку, сплю, и пробудным. А перед сном я Ваську наказал. Ты, говорю, шельмец, чтобы курица на утро была готова, понял? Понял, говорит. И чёрт тебе, что мне тогда и снилось? Вот самое вот, как чекเอา вместо курицы вилкой ковыряю. Я его коварну, а он наклонится. Я его коварну, а он припадёт, да ещё собака обернёт голову и смеётся. Такое меня зло взяло. Как его треснуть вилкой по башке? Ан шашка пополам, словно выходит и ударил я шашкой, а не вилкой. Схватил осколок, тычу-тычу его в голову, а вместо головы получается телеграфный столб, и одна за другой, как галчата, на юзе буковки скачут. Я понимаю, что это мне приказ дает Чапаев, а с приказом я не согласен был. Разбей, говорит, а преследовать будет другая бригада. Поди-ка, думаю, сам знаешь куда. Должен я буду за кровь-то отмстить или нет? Кто мне сто человек заплотит, которых я на горе положил? Кургин, Кайчу, прихаз пиши. У Кургина всегда бумага в руке и карандаш за ухом. Несется почем зря. Я и оглянуться не успел, как он заголовок отчекрыжил. Скажи, говорю, прихазам. Как только собьют неприятеля, бить его надо и гнать пятнадцать верст. Понял? Тоже, говорит, понял. Они с Васькой всё понимали у меня по голосу, да уж, и стоили один другого. Знаю, что баня от Чапаева будет. А как ты делать, Танечка, когда он такую дыру проделал? Я вызвал его к проводу, объяснить всё хотел, разговорить. А этот негодяй Плешков, он ведь начальником штаба в дивизии-то был. Даже не подозвал Чапаева. Приказ говорит отдан и разговоров быть ни о чём не может. Что ж, тебе, думаю, не может, так не может. А у меня своя голова на плечах. Приказ Кургас мастерил, я его подписал, заиграла музыка. Только знаю, что добром не пройдёт. Не любит Чепаев, когда у него приказы переделываются. Спал я, спал, смотрел разные сны. Да, как вдруг вскочу на лавке. Видишь ли, почти солнце не взошло, сумерки. А Чапаев уж тут как тут. Не вытерпел, всю ночь скакал. — Ты что, — говорит, — сволочь! — Я не сволочь, товарищ Чапаев, — говорю. — Вы это осторожнее. Он за револьвер. — Застрелю! вырежет. Да только к кобуре. А я свой уже вынул и докладываю. У меня пуля дослана. Давай, пульнёмся. Дан из Кембрига в кричит: "Я тебя сейчас же с должности сменю. Пиши рапорт, Михайлов будет замещать. Михайлов вместо тебя, а сам вон, вон". Это что за командир? Я говорю: "Стой", а они бежать 15 верст. Это что? Что это такое, а? Это командир бригады, а? Уж вот крестил, вот крестил Сукин сын. А револьвер одначе так и не вынул. Да и я свой убрал. Говорить тут нечего. Курга кричу: "Приказ спеши". Да и написал всё как следует. Четырёх гонцов немедленно подскокали. Вот пакеты Михайлову Не сетесь, да живо у меня. Только и видели, улетели. Сидим, молчим. Буря прошла, слова-то все были сказаны. Я на лавке сижу, очапаю сесть негде. Стоит у стенки. Глаза синие, злые сделались, так и подсвечивают. Ничего, мол, отойдешь, соколик, притихнешь. А на этот момент, видишь ли, Васька голову в дверь вызнул и пищит. Так что курица совсем готова. Ругаться, ругаться, а позвать надо. Товарищ Шапаев, пожалуйте, говорю, курицу кушать в сад. Там садиска был такой небольшой. Хорошо, говорит. Хоть слышу голос и не приветливый, а уж злобы нет. засмеялся бы, может, до да стыдно. Вышли в садишко, сели, молчим. Гелянь говорит: "Останови гонцов. Иль же их товарищей поостановить отвечай. Где же их остановишь, когда улетели?" "Отредить лучших", кричит и опять обогровел. "Нет лучших, они самые лучшие". А ты ещё лучших, самых лучших пошли. Не понимаешь, что ли, о чём я говорю? Как же не понимать? Всё понимаю, да про себя молчу. Дай мол щипнуй его, потому что от чего сволочью бронит. Зачем говорю, сволочь ругаешься? Я своё самолюбие имею. Виноват таки судьи, в трибуналы дай. Расстреливают пусть, а ругать сволочью не смей. Я по горячке говорит. А ты не всё того. Ну, ещё посідлали, теперь шестерых. Как рванули птицами, через час все воротились, тех выстрелами остановили. Тут же все приказы эти драть, рвать бросили. Не тронь, говорит, своего приказа, пускай гонят. Приказы отменять не надо. А я сам переменю, что надо. Тому и конец, больше нет ничего. Как съели курицу, ни одного слова худого друг дружке не сказали. У нас старыйщ Клычков, и всё так, закончил Елань. Шумим, шумим, а потом чай, усядимся пить, до да беседы разводить. Ну и всё? спросил усмехнувшись Фёдор. А то чего? осклабился Елань. Только на обратном пути, когда я дело всё сделал, Егор его отнял и в плен нагнал. вот тех, что в дивизию на днях переправил, едет опять. Здорово, говорит, Елань, а сам смеется, веселый. Здравствуй, говорит Чапаев, как твое здоровье? Ничего он не ответил, подступил ко мне, обнял, поцеловал три раза. А вот, бери, говорит. «Завоевал ты ее у меня!» Снял серебряную шашку, перекинул ко мне на плечо, стоит и молчит. А мне его голова даже жалко стало. Черную достал свою, намол, и меня помни. Ведь когда уж наобещает, слово сдержит. Ты сам его знаешь. Но этом разговор прекратился. И... Её наня позволили на телефон, чего-то просили из полка. Да Фёдор и сам не возобновлял разговора. Видимо, всё было сказано, что случилось тогда. Ничего серьёзного, ничего крупного. А в то же время под горячую руку могли натворить кучу всяких осложнений. Нянька тут нужна была постоянная и неусыпно бдительная, как только она отвернулась, Уж так и знай, переломают ноги себе и другим. С боем вошел в Трифоновку, и на отдых расположился 220-й полк. Когда красноармейцы вошли в крайнюю халупу, их поразило там обилие кровавых пятен на полу. Заинтересовались, стали расспрашивать хозяина. Вот молчит, упирается, ничего не рассказывает. Тогда ему пообещали под честное слово полную безнаказанность. Сами же красноармейцы взялись и просить, в случае чего, своего командира и комиссара только рассказал бы по душе, как и что тут было. Крестьянин без дальних рассуждений повёл их под навес, и там на куче навоза, чуть разбросав с макушки указал на что-то акровавленное, бесформенное, грязно-багровое. Вот. Бойцы переглянулись, недоуменно подошли ближе к этой бесформенной, залитой кровью массе, узнали человеческие тела. Сейчас же штыками, ножами, руками разбросали навозную кучу и вытащили два тёплых трупа. Красноармейцы Вдруг у одного из трупов шевельнулась рука, державшая вздрогнули, инстинктивно дернулись назад, бросили его снова на навоз и увидели, как за рукой согнулась нога, разогнулась, согнулась вновь, задергалась века, чуть приоткрылся глаз из-под черных налитых мешков, но мертвенный оловянный блеск говорил, что мысли уже не было. Весть о страшной находке облетела весь полк. Бойцы сбежались смотреть, но никто не знал, в чём дело, все терялись в догадках и предположениях. Крестьянину ученили допрос. Он не упирался, рассказал всё как было. Два красноармейца-кошевары интернационального полка по ошибке попали сюда несколько часов назад. Приняв Трифоновку, занятую белыми за какую-то другую деревню, где были свои. Подъехали они к избе, спрашивают, где тут разыскать хозяйственную часть. Из избы повыскакивали сидевшие там казаки. С криком набросились на опешивших кошеваров, втосили на землю и тотчас же погнали в избу. Сначала допрашивали, куда и откуда они Справлялись где и какие стоят части, сколько в каждой части народу. Сулили красноармейцам полное помилование, если только станут рассказывать правду. Верно ли, нет ли? Но что-то кашевары им говорили. Те слушали, записывали, расспрашивали дальше. Так продолжалось минут десять. — Больше ничего не знаете? — спросил один из сидевших казаков. — Ничего? — не знаю. Ответили пленны. А это что у вас вот тут на шапке-то? Звезда? Советская власть сидит, сукины дети. Нака нацепили. Красноармейцы стояли молча, видимо, что или недоброе. Среди присутствовавших настроение быстро переменилось. Пока допрашивали, не глумились. А теперь насчет звезды, и брань поднялась, и угрозы одного ткнули в бок. — Кашу делал? — делал, — тихо ответил Кашвар. — Большевиков кормил, сволочь? — Всех кормил, — еще тише ответил тот. — Всех? — вскочил казак. — Знаем мы, как всех вы кормили, подлецы. Все разорили, везде напакостили. Он выругался безобразно, развернулся и ударил красноармейца с размаху по лицу. Хлынула из носа кровь. Только этого и ждали как сигнала. Удар по лицу развязал всем руки, и кровь привел моментально в дикое, бешеное, кровожадное состояние. Вскочившие с мест казаки начали колотить красноармейца в чем попало, сбили с ног, топтали, плевали. Наконец, один из подлицов придумал дьявольское наказание. Несчастных подняли с полу, посадили на стулья, привязали верёвками и начали вырезать около шеи кусок за куском полоски кровавого тел. Вырежут, посыплют солью, вырежут и посыплют. От нестерпимой боли страшно кричали обезумевшие красноармейцы, но крики их только раздражали остервенелых зверей. Так мучили несколько минут, резали и солили. Потом кто-то откнул в грудь штыком, за ним другой, но их остановили. Можешь заколоть насмерть, мало помучиться. Одного всё-таки прокололи, другой чуть дышал. Это он вот теперь и умирал перед полком. Когда из Трифоновки несколько часов назад стали белые спешно уходить, двух замученных кошеваров оттащили и спрятали в навоз. И вся история. Молча и мрачно выслушал полк эту ужасную повесть. Замученных положили у всех на виду и, проделав необходимое, собрались похоронить, отдавая последние почести. В эти минуты приехали Федор с Чапаевым. Они лишь только узнали о случившемся, собрали бойцов и в коротких словах разъяснили им всю бессмысленность подобной жестокости, предупреждая, чтобы по отношению к пленным не было суровой мести. Но велик был гнев красноармейцев, негодованию не было конца. Замученных опустили в землю, дали три залпы, разошлись. В утреннем бою Ни одного из пленных не довели до штаба полка. Никакие речи, никакие уверения не сдержат в бою от мести. За кровь там платят только кровью. Даже и на себя Фёдор испытал отдалённое, но несомненное влияние этой истории. Он на следующий день подписал смертный приговор белому офицеру. В про случае этот, пожалуй, стоит рассказать. Вышло все таким образом. Приехали в русский кандыс к Еланю. Он в утренней атаке захватил сегодня человек 800 пленных. Охраны у них почти никакой. Будьте спокойны, не убегут. Палкой их не угонишь теперь к колчаку-то. Рады, радешеньки, что в плен попали. — Что, Елань, опять? — спросил его Федор, мотнув головой в сторону пленных. Так точно ухмыльнулся тот. Я их было немножко штыком хотел пощупать, а они вай-вай-вай, в плен, говорят, хотим, не тронь ради Христа, но и загнали. А офицеры были? И офицеры были. Да не пожелали в плен-то идти. Говорят, не весело у нас. Елань многозначительно глянул на Федора, и тот больше не стал расспрашивать. А может быть, еще остались? Может быть, да молчат что-то. А солдаты разве не выдают? Видите ли, — пояснил Елань, — солдаты тут у них перепутались из разных частей. Не знают друг дружку. Пополнения какие-то подоспели. А ну-ка... Обратился Фёдор: "Давай попытаем вместе. Только прежде я хочу с пленными поговорить, так о разном, обо всём понемногу". Когда Фёдор начал говорить, многие слушали не только со вниманием и интересом, мало того, они слушали просто с недоверием, с изумлением, которое написано было в выражении лиц и растерянно остановившихся взорах было ясно, что многое слышат они лишь впервые, совсем того и не знали, не предполагали, не допускали того, о чём теперь рассказывал им Клычков. Вот я вам теперь всё пояснил, заканчивал Фёдор, без преувеличения, без обмана, чистоганом выложил всю нашу правду. А дальше разбирайтесь сами, как знаете. Что вам дорого и близко, то ли что видели, и чего не видели вы у Колчака, или вот то, про что я вам теперь говорил. Но знайте, что нам необходимы лишь смелые, настоящие и сознательные защитники советской власти, только такие, на которых можно было бы всегда положиться. Подумайте. И если кто надумает бороться вместе с нами, заяви. Мы никогда не отталкиваем таких, как вы, обманом попавших к Колчаку. Он окончил, посыпались вопросы и политические, и военные, и по части вступления в Красную Армию. Кстати сказать, из них бойцами вступило больше половины. И потом Еланю никогда не приходилось каяться, что влил их в свои славные полки. Выстроили в две шеренги. Клычков обходил, осматривал как адеты обуты, задавал отдельные вопросы. Некоторые лица останавливали на себе внимание. Видно было, что это не рабочие, не простые деревенские ребята. Их отводили в сторону, и потом в штабе дополнительно подробно устанавливали личность. Один особенно наводил на сомнение, смотрел нагло, вызывающе. Стоит и злорадно ухмыляется всей процедуре осмотра и опроса, как будто хочет сказать «Эх вы, серые черти, не вам нас опрашивать!» Одет-то он был наполовину как простой солдат, но и тут являлось подозрением. Штаны и сапоги отличные, а рубаха дырявая, по всей видимости, с чужого плеча. На его выхоленное дородное тело Напяливалась она лишь с трудом, а ворот так и совсем не сходился на здоровеннейшей пунцовой шее, напоминавшей свиную ляжку. На голове обыкновенная солдатская фуражка, опять видно, что чужая, не пристала к лицу, да совсем её и носить-то не может. Не чувствуется в нём простой солдат.